Список литературы для самостоятельного изучения истории экономической мысли. Страница 604. первое Аникин. А. В. Юность науки. Москва, 1985 год. второе Блауг. М. Экономическая мысль в ретроспективе. Москва, 1994 год. 3. лекции по истории экономических учений. Выпуск 1. Экономическая мысль Запада, 18-19 веков. Москва, 1991 год. Четвертая. Лекция по истории экономических учений. Выпуск третий. Из истории экономической мысли Запада. 20 век. Москва. 1991 год. Пятая. История экономических учений. Часть вторая. редакцией А. Г. Худокормова. МГУ. 1994 год. Шестое. Экономика. Учебник. Подредакции А. С. Булатова. Москва. 1994 год. Глава вторая.